Глава 38 И случилось так, что правда относительно смерти Сэра Патрика открылась на следующий день. Благодаря появлению Нимуи, предоставившей объяснение, кое она получила с помощью ясновидения, Мерлин перед тем, как позволить Нимуи замкнуть его в пещере, верил ей дело Британии. Он заставил ее пообещать, большего он сделать не мог, что раз уж она овладела всем его волшебством, то она теперь и будет присматривать за Артуром. Выслушав обещание, он смиренно вошел в свою темницу, на прощание окинув Нимую долгим обожающим взглядом. Нимуя при всем ее легкомыслии и непунктуальности была девушкой в сущности доброй. Она прибыла ко двору, опоздав всего на день, поведала, как было отравлено яблоко, и вернулась к собственным заботам. Сэр Пинель подтвердил ее показания, ударившись тем же утром в бега, но оставив вписанное признание, и все сошлись на том, что сэр Ланселот весьма удачно оказался поблизости. Может быть и удачно, да только не для королевы. Да, разумеется, она жива и спасена от позора, И однако же случилось невообразимое. Несмотря на все слезы, несмотря на безудержный всплеск чувств, снова потрясший их, Ланселот продолжал упрямиться, желая остаться верным своему Граалю. «Ему-то хорошо!» — восклицала Гвиневера. Она с каждым днем теряла рассудок, и смотреть на нее было тяжко. «Ему хорошо, он купается в новых радостях. Ну еще бы!» Он испытывает восхитительные ощущения, силу, просветление, душевный подъем, они способны искупить все, что угодно. Возможно, этот его знаменитый бог дал ему нечто такое, чего она дать не сумела. А ей-то как быть? Ему не случалось задумываться о том, что она получила от бога. «Все выглядит в точности так», — кричала она Ланселоту в лицо, — Как если бы он бросил ее ради другой женщины. Он отнял у нее все самое лучшее, а теперь, когда она постарела и ни на что не годится, он норовит отыскать утешение где-то еще. Он повел себя с типичным для мужчины скотским эгоизмом. Взял все, что мог в одном месте, а когда там поживиться стало уже нечем отправился в другое. Мелкий воришка вот кто он такой! И подумать только: Она ему верила. Хватит. Больше она не любит его. Она не позволит ему и приблизиться к ней, даже если он на коленях станет молить ее об этом. И на самом-то деле она не ставила его ни во что еще до того, как начались поиски Грааля. Да ни во что. И она уже тогда решила бросить его. Пусть не думает, что это он ее бросает. Совершенно наоборот. Это она отшвыривает его прочь, словно грязную тряпку потому что не чувствуют к нему ничего, кроме презрения, к нему и к его позерству, к его раздутой отважности физиономии, к его низости, к его инфантильности и тщеславию, к его никчемному боженьке и ханжинской лжи. И если он хочет знать полную правду, а она не видит никакого смысла и дальше ее скрывать, так при дворе есть один молодой рыцарь, уже ставший ее любовником, уже бывший им еще до Грааля. Милейший молодой человек, не читал Ланселоту. Очень ей нужен такой прокисший сморчок, когда у ее ног лежит прекрасный, как роза, мальчик, который боготворит ее, да-да, боготворит землю, по которой она ступает. Самое лучшее для Ланселота – это вернуться к лейни, к матери его знаменитого сына. И пусть себе молятся вместе, если получится, Две старых развалины целую ночь напролет. Пусть беседуют о своем дететке, О галах, одиношедшем этот проклятый Грааль. Пусть смеются над ней, если им это нравится. Да, пожалуйста, смейтесь, милости просим, смейтесь, Ведь она так и не смогла родить сына. И тут Гвиневера начинала хохотать, Между тем, как некая часть ее словно сквозь окна выглядывала сквозь глазницы наружу и с отвращением внимала производимому ей шуму. Потом смех сменялся слезами, и она принималась бурно рыдать. Странное дело, но Артур, решив устроить по случаю оправдания королевы турнир, выбрал для него место не невдалеке от Корбина. Этим местом мог быть Винчестер или Бракли, где и сейчас находится одно из четырех уцелевших в Англии турнирных полей. Собственно, важным является не место, где проходил турнир, важно, что именно в Корбине влочила в одиночестве зрелые годы бездетная ныне Элейна. Ты, разумеется, отправишься на этот турнир, злобно спросила королева. Не упустишь же ты возможности побывать рядышком со своей потаскухой. Ланселот сказал, Дженни. Неужели ты не способна ее простить? Скорее всего, она теперь столь же некрасива, сколь и несчастна. Она ведь никогда не обзаводилась запасными позициями. Великодушный Ланселот! Если ты не желаешь, чтобы я ехал на этот турнир, — сказал он, — я не поеду. Я никогда не любил никого, кроме тебя. Кроме Артура, — сказала королева. Кроме Элейны, кроме Бога. Если, конечно, не существует еще и других, о которых я не слышала. Ланселот пожал плечами, один из глупейших жестов, когда собеседник твой жаждет ссоры. — А ты поедешь? — спросил он. — Я? Ехать туда, чтобы полюбоваться, как ты увиваешься вокруг этой кочерышки? Разумеется, не поеду и тебя не пущу. — Ну и отлично, — сказал он. — Я скажу Артуру, что болен. Я могу сослаться на то, что еще не оправился от раны. И он пошел искать короля. Когда все уехали на турнир, и при дворе стало пусто, Гвиневера вдруг передумала. Возможно, она удержала Ланселота, чтобы остаться с ним наедине, а обнаружив, что ничего путного из их уединения не выходит, переменила решение. Впрочем, причина нам неизвестна. — Лучше тебе все же поехать, — сказала она. — Если я стану держать тебя здесь, ты скажешь, что я это из ревности, и будешь потом тыкать меня в эту ревность носом. Кроме того, если ты останешься, это может вызвать скандал. Да и не нужен ты мне. Видеть тебя не могу. Убирайся. Ступай. Дженни, — попытался он урезонить ее, — как же я поеду теперь? Я ведь сказал, что мне мешает рано... И если все же появлюсь на турнире, скандал разразится куда более громкий. Все подумают, что мы поссорились. Ну и пусть себе думают, что хотят. Я только одно могу тебе сказать. Лучше уезжай, пока ты не свел меня с ума. Дженни. Он чувствовал, что сердце его разрывается надвое, и что безумие, до которого она некогда его довела, того и гляди поразит его снова. Возможно, и она это заметила. Как бы там ни было, повадка ее внезапно смягчилась, и она проводила его в Корбин ласковым поцелуем. Я возвращусь назад, пообещал он когда-то, и вот наконец сдержал обещание. Немыслимо было приехать на турнир и не проведать Элейну. Дело не только в том, что он обещал ей вернуться. Он к тому же хранил в памяти последние слова их единственного сына, ныне покойного, или, по крайней мере, перенесенного в мир иной. Даже самый жестокий человек навряд ли отказался бы навестить ее при таких обстоятельствах. Значит, придется остановиться в Корбине, рассказать ей о Галахаде, а на турнире сражаться в измененном обличии. Он объяснит Артуру, что сослался на рану, дабы явиться туда нежданным и неузнанным ибо таковы новомодные веяния. Эта отговорка и объяснит, почему он обосновался в замке Корбин, а не там, где проходит турнир, и предотвратит разного рода скандальные толки о его новой ссоре с королевой. Подъезжая Аллеей к Орву, именуя Шевал де Фрис, он с изумлением обнаружил, что Элейна ждет его на зубчатой стене, в той же позе, в какой он оставил ее, уезжая двадцать лет назад. Она встретила его в главных воротах. «Я ждала тебя». Она потолстела, стала приземистой, похожей отчасти на королеву Викторию, и появление его приняла с простодушием истинной веры. Он же сказал, что вернется, ну вот и вернулся. Ничего иного она и не ожидала. И следующие ее слова вонзились в его сердце, как нож. «Теперь ты останешься здесь навсегда», — сказала она. И это не прозвучало вопросом. Вот во что притворила она ответ, данный им, когда они расставались много лет назад.